Это просьба, сродней мольбе, выбила почву у меня из-под ног. Я стояла, глядя на Глеба выжидательно, стараясь сохранить бесстрастное выражение лица. А внутри все полыхало от пожара. Он испепелял все прошлые обиды, а я отчаянно цеплялась за них, будто они и были единственным способом выжить. Только лгать себе, что былое может главенствовать над настоящим, было глупо. Вообще-то я всего лишь уточнила, успела донести тебе Бажена, что видела меня с Димой или нет. Хмыкнула я, спустив Тео на пол и складывая руки на груди. Ланской так и продолжал смотреть на меня, а я вдруг почувствовала, что вот он, переломный момент, после которого все или рухнет окончательно, или же мы хотя бы попробуем восстановить отношения. Пусть не прошлое, но новое, ради сына. «Заходи», — сказала, открыв дверь и отступив в сторону. «Тео сейчас пойдет играть с бабушкой». Мы зашли в квартиру, и я закрыла дверь за Ланским. который начал так торопливо стаскивать обувь, что мне показалось, будто он подозревает, что у него вот-вот отнимут шанс остаться. В последнее время Теодор стал увлекаться большими конструкторами. «Надолго. У нас будет время поговорить», — добавила бесстрастно. «И сейчас я тоже старалась, чтобы мой голос звучал так, чтобы не выдать того, что владело мною в этот момент». О, а у нас гости?» Притворно восхитилась мама, присоединяясь к нам в прихожей. Она уперла руки в бока и смотрела на зятя с укором. «Анна Николаевна, а у вас, оказывается, со слухом все не очень хорошо», — хмыкнул Ланской, видимо, намекая на то, что она ему не открыла. «Зато со зрением все отлично», — отозвалась мама, указывая на дверной глазок. «Я едва сдержала нервный смешок. Глебу, видимо, было достаточно услышанного, и он ретировался к сыну, пробормотав что-то вроде «надо взглянуть на конструкторы». Я же прошла на кухню, и мама последовала за мной. Она ничего не сказала, лишь только вопросительно приподняла бровь, на что я покачала головой и принялась варить кофе. «Нет, это не примирение», – тихо проговорила, ставя турку на плиту. «Это только твое дело, Оленька», – спокойно ответила мама. «Ты знаешь, что я на твоей стороне, и твой муж это тоже, как я надеюсь, уяснил». Она повысила голос, а я хихикнула. Последняя фраза наверняка донеслась до Ланского. У них стоя даже все затихло, правда, ненадолго. Сын вновь стал что-то щебетать, Глеб отвечать ему и объяснять какие-то вещи. Как часто Ланской возился вот так же с сыном, когда у них обоих был свой мир, в который я не лезла. От воспоминаний об этом внутри вся болезнь нажалась. Спасибо, мам. Поблагодарила, повернувшись к родительнице. Она стащила фартук через голову и, ополоснув руки и вытерев их о кухонное полотенце, ответила. «Не за что благодарить. Пойду спасу Феденьку, ну или Глеба, а то и обои вместе». Она улыбнулась и пошла к Ланскому с Теодором. Я же, вздохнув, принялась доваривать кофе и ждать мужа. «Не только не прогнала, но еще и кофе напоешь». Так начал разговор Глеб, устроившись за столом, когда мама и Тео занялись играми. «Но нам как-то нужно налаживать общение ради сына». Откликнулась, разлив напиток по чашкам и сев напротив Ланского. Только ради него вскинул бровь муж, пряча горькую улыбку за первым глотком. «А разве есть ради кого еще?» — уточнила я. «Ради нас?» — тут же жаром откликнулся Глеб. «Я побарабанила пальцами по столу. Наверное, не стоило сейчас открывать душу перед тем человеком, который в нее смачно плюнул, но...» Но я задала себе один единственный вопрос. Станет ли мне легче, если удержу все в себе? Будет ли мне так спокойнее? Ответ был очевидным. Тогда давай я просто озвучу произошедшее, как его вижу я. Точнее, как все случилось со мной. А ты можешь вставлять ремарки. Но если все вновь перетечет в спор или ссору, мы тут же заканчиваем. И ты идешь домой. Или к маме. Или к божене. Мне плевать. Конечно, я солгала. Уж как раз равнодушие по отношению к походам глеба к вымени у меня не было, но Ланскому об этом знать было не обязательно. У меня нет ничего с Боженой, и не было, я же говорил: Пока приму это за ремарку, оборвала мужа, подняв руку. Ланской тут же притих. В один прекрасный день, когда я была погружена в то, что называется материнством, ты вылил на меня ушат помоев и оскорблений, незаслуженных. Я вопросительно посмотрела на глеба. Он кивнул. Мало того, что ты указал на все мои недостатки, сделав это в особо уничижительной форме, так ты еще и сказал, что изменяешь с более... красивой женщиной. Я соврал. По какому из пунктов? По поводу измены точно. И по поводу первого. Я... В общем... В общем, тебе не понравилось, что я расстал с тела, но вместо того, чтобы как-то мягко подобрать слова, ты решил пальнуть свою жену из всех смертельных орудий сразу. Браво, Ланской. Я зааплодировала мужу, а он паник, но тут же заговорил. Мне очень жаль, что я был таким. Чудаком на букву М? Да. Прости меня, пожалуйста, если бы сейчас я мог вернуться обратно и все исправить. Я фыркнула и тоже отпила кофе, чтобы хоть немного скрасить тот привкус металла, что появился на языке. Вернуть все невозможно, в этом я уверена на сто процентов. Я растянула губы в невеселой улыбке и, покачав головой, опустила взгляд, сосредоточив свое внимание на кофе. «А может, попробуем это сделать? Я буду очень стараться!» Наконец выдохнул Лонской, прерывая гнетущее молчание. «Поразительно! Скажи, Глеб, все это вскоре после того, как признался в измене, которой, по его словам, вовсе не было, и я, наверное, ухватилась бы за эту возможность все наладить, исправить, залатать то, что было так дорого». Но он медлил. Он упивался своей баженой, покаяли слезы. Он упорно делал мне все больнее, от отчего я становилась с каждым ударом лишь крепче. Он сам создал ту, что вовсе не собиралась прощать его только потому, что он раскаялся, и уж тем более радостно соглашаться начать все заново. И как ты себе это представляешь? Поинтересовалась размеренно, внимательно глядя на полное страдание и надежды лицо мужа. Чтобы начать заново, нужно устранить все, что мешало в прошлом. «Ты понимаешь, о чём я говорю, Глеб?» В его глазах промелькнуло затравленное выражение. Он, несомненно, понимал. «Оль, но ведь она моя мама!» Это прозвучало отчаянно, почти беспомощно. И вместе с тем, словно бы смиренно. Будто только попроси я его отказаться от Римы Феликсовны, и в данный момент он пообещал бы мне даже это. А потом сам же об этом и пожалел бы, и возненавидел меня за такие условия, обвинил бы в новых смертных грехах. Нет, мне совсем не нужны были такие жертвы, только лишь уважение к своей персоне, которая я вполне заслужила. Я никогда, никогда, Глеб, не просила тебя отказываться от матери, не общаться с ней или выбирать между нами. Это она не взлюбила меня за что-то, сразу же и беспрекословно». А я все пыталась заслужить ее одобрение, не обострять и без того сложных отношений. Я делала все для поддержания мира там, где она старательно пыталась все разрушить. И даже при всем этом Рима Феликсовна недавно упрекнула меня в какой-то ссоре, о которой я сама даже не помню. Ну или это было громкой ссорой лишь в ее представлении. Глеб слушал молча, не рискуя перебивать. Но когда я наконец сделала паузу, осторожно произнес. «Оль, ну ты ведь знаешь маму, она...» «Такая, какая есть». «И это тебя устраивает», — приподняла я насмешливо бровь. «А я такая, какая есть, нет? Поэтому со мной можно было говорить, как со скотиной». Он стыдливо зажмурился. Его неловкость, его явное чувство вины уже не вызывали внутри ни довольства, ни торжества. Ничего, кроме горечи от того, что все вышло вот так, больно и жестоко. «Оль, я не могу забрать своих слов назад». Но я готов все исправлять, день за днем. Он готов был исправлять. «А готова ли я была снова ему доверять?» Ответ был однозначным. «Нет. Но я по-прежнему считала, что ради сына нам стоило установить хоть какое-то подобие нормальных отношений». «Я ничего у тебя не требую, Глеб, как не требовала никогда». Продолжила я свою мысль. «Прошу только одного, если ты хочешь попытаться наладить наше общение». А именно того, чтобы твоя мать больше не вмешивалась в нашу жизнь. И если что, это означает в том числе и неприемлемость того, чтобы она заявлялась ко мне и без разрешения грозилась увести Тео в какие-то там пансионаты и прочие санатории. Муж, не задумываясь, кивнул. Я тоже считаю это неправильным. Я внимательно посмотрела ему в лицо и, наверное, впервые за всю нашу совместную жизнь видела там подобное твердость и решимость. Хорошо, кивнула в свою очередь. Теперь перейдем к Божене. Я с ней не спал, торопливо выпалил Глеб в очередной раз. Я пожала плечами. Может, ты с ней и не спал, но ты выгуливал ее по дорогим ресторанам и театрам, пока жена и сын ждали тебя дома. Ты променял нас на нее, так или иначе. Он закрыл лицо руками, зарылся пальцами в волосы. Мне едва удалось расслышать, как он пробормотал. Когда ты говоришь это, все звучит просто ужасно. Но тогда я совершенно не думал, что делаю что-то плохое. Я издала презрительный смешок. Ты тратил время и, несомненно, деньги на совершенно постороннюю женщину, Глеб. Действительно, что же в этом плохого? Я понимаю теперь, Оль. Все понимаю. Но я еще далеко не все высказала. От пришедшей на ум мысли стало больно, но я все же озвучила ее, вытолкав из себя наружу. И это еще остается открытым вопрос о том, кого ты представлял под собой, когда ложился со мной в постель. Он вздрогнул и стало ясно. Я попала в точку, отчего ноющее чувство в груди только усилилось. Муж предавал меня изо дня в день, каждым своим движением и даже мыслью. И с этим пониманием мне предстояло как-то дальше жить. «Ты хочешь все вернуть, Глеб?» произнесла задумчиво. «А понимаешь ли ты, что я не всегда буду молода? Понимаешь, что ничто не спасет от возрастных изменений. И что тогда будет через 10, 20, 30 лет? Ты снова примешь выгуливать более молодых и привлекательных подружек, потому что ходить куда-то со мной тебе станет стыдно. Он скинулся, яростно замотал головой. Нет, Оль, я ведь все осознал. Я больше не хочу этой мишуры. Меня тошнит от одной мысли обо всем, что сделал и как себя вел. Я хочу просто быть со своей семьей. Хочу проживать и разделять с вами каждый день. Я прервала его, мотнув головой. «Не забегай так далеко. Все, что тебе сейчас светит, — это возможность видеться с Тео. Поэтому, Глеб, учти. Если я позволю тебе забрать его на некоторое время, рядом с тобой не должно быть никаких бажен. И мне плевать, при этом спишь ты с этим выменем или нет». «Я бы никогда!» — мгновенно обиделся муж. «После всего, что произошло, меня уже ничто не удивит. Поэтому просто имей в виду, что я сказала». Он в капитулирующем жесте поднял руки, но буквально тут же сам ринулся в атаку. «А что насчет тебя, Оль? И этого Димы? Он действительно адвокат или...» «Он не адвокат. Значит, ты с ним встречалась?» В голосе мужа звучала мука, руки инстинктивно сжались в кулаки, но он пытался не перейти очерченную мной грань, за это ему стоило отдать должное. «Да, встречалась, и что с того?» «Я ведь сделала ровно то же, что и ты, Глеб». Причем уже после нашего с тобой расставания. Так почему же тебе можно ходить по ресторанам, а мне нет? Он жал губы, то ли от бессилия, то ли в попытке удержаться от чего-то резкого, непоправимого. Оль, давай так, мы оба забываем обо всем. Никаких бажен, никаких дим, только ты и я. Я рассмеялась от этого предложения. «Ты забываешься, Ланской. Я тебя не прощала. Мы по-прежнему на грани развода, и ты не будешь ставить мне условий насчет того, с кем мне видится, а с кем нет». Он промолчал, хотя это явно стоило ему немалых усилий. «Тебе есть что добавить?» Спросила, когда никто из нас больше ничего так и не сказал. «Нет». «Тогда на этом все. Я могу приехать завтра?» «Можешь. Только предупреди заранее, у меня могут быть дела». Его лицо заметно перекосило, но он смолчал. Еще бы, любимый маминкин король не привык, чтобы у кого-то были дела, которые важнее него самого. Я дождалась, когда Глеб попрощается с Тео, после чего проводила мужа до двери. Он смотрел на меня, словно желая чего-то и не решаясь это сделать. Вероятно, идя сюда, рассчитывал вовсе не на такой прием, но ничего больше я ему дать сейчас не могла. Внутри осталась только жалость. и капелька сожаления о том, во что превратился человек, которого я когда-то любила. Он был сломан, но я не могла его починить. Это способен был сделать только он сам. «До завтра, Оль!» Пробормотал он после порядком затянувшейся паузы. «Па!» начала было говорить, но в этот момент Глеб резко поддался вперед, и его губы отчаянно врезались в мои, словно искали в этом поцелуе чего-то. «Утешение? Надежды?» От неожиданности этого действа по телу прокатилась горячая, необоримая волна. Захотелось поддаться ближе, вспомнить этого человека на вкус, снова ощутить силу его страсти. Но он вовремя отступил, опалил взглядом, коротко выдохнул. Спасибо. И просто скрылся в темноте лестничной клетки.